Рыба. Доктор Мирыш, доктор Мирыш, Ну Луана, коллега. Что? Я открыла глаза. Джакч так и уснул за столом головой в лабораторный журнал. Спасибо, что кто-то накинул на плечи одеяло. В дверях стоял доктор Камри. Извините, что бужу. Все правильно, а то бы я тут сдохла. Но я понял, что вы должны увидеть это первый. Что? Кажется, мы нашли фактор Н. — Фактором Н неизвестный. Мы недавно стали называть между собой гипотетическую субстанцию, делающую человека восприимчивым к Наи. И, надо полагать эпидемически передающиеся неведомым пока путем. Он подошел к столу и сел напротив меня. Я хотел прогнать еще раз тесты с серебряными нанокластерами. Там вроде бы что-то получалось. И случайно нашел в наборе неодимовые. В списке их вроде бы не было или я не заметил. В общем, решил попробовать, провел импрегнацию, поместил препарат в МРСТ, и вот. Он подал мне несколько планш-карт с трехмерными моделями, воссозданными из 243 томограмм. Я стал всматриваться. На фоне разноплотных структур мозга отчетливо выделялось странное ветвистое образование, которое сначала показалось мне похожим на верхушку декоративной травки, которую добавляют в букеты, потом на какую-то водоросль, а потом на скелет глубоководной морской губки, подобные тем, которые я видела в комнате академика Ши. Основание скелета лежало рядом с латеральным краем клиновидной пазухи. Оттуда паразит прорастал через ленту свода, огибал боковой желудочек и дальше прихотливо распространялся по белому веществу височной доли, но некоторые веточки проникали и в лобную. «Вот», — показал Камры, — «тут он подходит вплотную к слезному протоку». Я это видела и все поняла. Спора или что там еще попадается слезой в носоглотку и оттуда, с чиханием или кашлем, вырывается наружу, влетает в нос незараженному, оседает на слизистой, ну да, а потом заползает в клиновидную пазуху, самую труднодоступную из пазух. «Вы сможете выделить паразиты или хотя бы взять образец ткани?» «Образец взял, сейчас он леофилизируется, потом...» «Вы молодец, коллега», — сказал я. «Напоминайте мне, когда я включаю стерву». «Постараюсь не забыть», — улыбнулся камера. «Сколько вы исследовали препаратов? Вы их все держите в руках, шесть». «Так это все разные?» «Ну да». Я просмотрел остальные. «И все слева. Да, я определил бы общую форму образования как трехмерную пространственную спираль, причем левонаправленную. На взгляд различий никаких. Никаких. Все препараты взяты у военных. И я прошу вашего разрешения на препарирование доктора Киши. Насколько я знаю, он из тех, кого называли выродками». Я помолчала. Какое-то время назад мы обсуждали этот вопрос и решили по возможности не использовать для исследований тела научников. Не потому что научники лучше военных, а потому что существует указ 146-дробь23, вводящий уголовную ответственность за опыты на людях и как одна из мер, исключающих злоупотребление, был запрет на вскрытие в научных целях лиц, находящихся в контрактных отношениях с департаментами науки, здравоохранения и образования. Предполагалось, очевидно, что доктора потрошителя, теши научное любопытство, не остановятся перед тайным умерщвлением студентов, лаборантов и младших сотрудников. «Хорошо», — сказал я, — «как много времени потребуется?» «Три часа», — сказал Камра. «А, ну да, еще забор препарата четыре. Тогда я посплю здесь, будите сразу, не стесняйтесь». «Хорошо». Спасибо, камера. Похоже, это настоящий прорыв. Боюсь даже думать. И он ушел. Я подкрутила регулятор электропечки, чтобы грело получше, и легла, не раздеваясь на кушетку, которая тут же в кабинете и стояла. Наверное, не стоило этого делать. Потому что я вдруг ощутила себя в объятиях князя. Он водил пальцем по моей руке, по плечу, по шее, по здоровой щеке изуродованную я пыталась от него прятать зачем я тебе такая какая битая кости и сухожилия злая и уродливая ты ничего не понимаешь в женской красоте зачем для счастья я так долго был без тебя что теперь все время оглядываюсь где-то а кстати у зараха вот здесь такое же клеймо то есть я думал что это клеймо скалы, А он сказал, что это у него с детства родимое пятно, но очень похоже. А где это ты видел Зараха голым? Ну, почему голым? Впрочем, да, голым, в душе. А ты что подумала? Я могу подумать что угодно, потому что я девушка испорченная, из фантазии, а ты будешь виноват, понял? Так точно, понял. Доктор Мируш, доктор Мируш, там раненого принесли. Джакч. Джакнутый джакч.